И без лукавства Эпос отмечает, что Жозефина утешилась очень быстро, даже слишком быстро. Французский флот покинул Тулон 19 мая 1798 года. Завоевание острова Мальты, высадка в Египте, взятие Александрии. Генерал всегда впереди. Армия идет на Каир. Голод, жажда, усталость ропот деморализованных людей. Генерал приглашает к себе в палатку нескольких генералов разделить с ним три арбуза. Очень скоро разговор принимает политический оборот. Задаются вопросы об истинной цели экспедиции. Намерен ли Бонапарт сделаться проконсулом Востока? В таком случае следовало, по крайней мере, спросить других генералов, согласны ли они довольствоваться ролью командирова нового сатрапа. Подобные прожекты могли бы пройти в античной армии, состоящей из рабов и вольноотпущенников, но не сейчас. Не с патриотами 1792 года, которые служат не отдельно взятому человеку, но нации Битва у пирамид, вступление в Каир, доносчики, которые случаются даже среди оппозиционных генералов. Бонапарт призывает генерала объясниться по существу. Генерал прямо в лицо повторяет ему, что во имя части Франции он готов пройти весь мир, но что он не сделает из шага ради славы одного человека. Бонапарт возражает франции и он неделимое целое. Генерал повышает голос, он не приемлет никакой диктатуры, ни Суллы, ни Цезаря. Бывший раб вполне мог иметь классическое образование. В заключение он требует при первой же возможности отослать его обратно во Францию. Бонапарт не возражает, но затаивает вражду. Ныне он станет упоминать о генерале не иначе, как о негре Дюма. В доме, кой он занимает, генерал находит клад, который прежний владелец, спасаясь с бегством, не успел увезти с собой. Он отправляет клад Бонапарту со следующими словами. Леопард не меняет кожу а честный человек в собственную совесть. Посылаю вам клад, который я нашел и который оценен в 2 миллиона. Если меня убьют или я умру здесь от печали, вспомните, что я беден и что во Франции я оставил жену с ребенком. Печаль – это эвфемизм для определения нового приступа депрессии. Он целые дни проводит в постели безмолвный и недвижный. Как ураган в комнату врывается однажды Дермункур. В Каире мятеж. Отличный случай, чтобы навсегда покончить с жизнью. Голый по пояс, он прыгает в седло и ввязывается в драку с тем небрежением к смерти, которое всегда было ему свойственно. Но в данном случае усугублено поразившим его состоянием некого сплина. Перед арабами он явился каркающим ангелом с огненным мечом. Именно так и назовут его последние мятежники, когда он конный ворвется в большую мечеть, где они укрывались. Бонапарт поздравляет его, обещает заказать картину об этом подвиге, в центре которой будет изображен генерал. И позднее Жероде выполнит этот заказ. Но только негр Дюма будет заменен на картине простым гусаром, чистокровным белокурым арийцем. Тотчас генерал впадает в глубокое отвращение к чему бы то ни было, которое овладевает им вместе с глубоким отвращением к жизни как таковой. У него только одна навязчивая идея — вернуться во Францию, увидеть жену и дочь, Отвращение постоянно подпитывается его республиканским сознанием и тем фактом, что он понижен в чине. Теперь он не командует даже дивизионом, он тот...